Глава четырнадцатая Когда к мельнице подъехали две полицейские машины, детектив Таника Малик приступила к осмотру места происшествия. Джудит и Бэкс дали официальные показания и покинули дом Стефана. «Пожалуй, вам не стоит сейчас возвращаться на лодке», — обратилась Бэкс к Джудит. «У вас ведь повреждена рука». «Не волнуйтесь, мне гораздо лучше». «И всё-таки...» Позвольте мне вас подвести. А лодку вы сможете забрать завтра. Вы очень любезны, Бэкс. Спасибо. Прошу. Бэкс распахнула перед женщиной дверцу белоснежного джипа. Джудит с трудом забралась на пассажирское сиденье. И почему провинциальные домохозяйки водят таких монстров? подумала Джудит, наблюдая за тем, как Бэкс пристёгивает ремень безопасности. Через несколько минут они именовали подвесной мост, и Бэкс свернула на Фэрри Лейн, дорогу, ведущую прямо к дому Джудит. «Вы должны заскочить ко мне на минутку. Я налью вам стаканчик». «Замечательная идея», — сказала Бэкс, не очень правдоподобно изобразив восторг. «Но уже так поздно. Мне пора возвращаться домой». «Не говорите ерунды. У вас шок. У меня тоже». «Нам необходимо немного прийти в себя». «Я нужна Колину дома». «Зачем?» «Ну, он так много работает». «Уверена, вы тоже», — перебила ее Джудит. «Он вам звонил?» «Не знаю. Я так не думаю». «Тогда мы можем предположить, что с ним все в порядке». «Даже если так...» Бэкс хотелось бы объяснить, почему ей было так важно поскорее вернуться к мужу. Скорее всего, причина была в том, что она не работала вне дома, а потому чувствовала себя обязанной быть рядом с Колином. Возможно, она испытывала вину за то, что не построила правильную карьеру, и теперь хотела стать идеальной домохозяйкой, чтобы вернуть себе чувство собственной значимости. И, конечно, немаловажную роль играло то, что за долгие годы Бэкс просто-напросто привыкла вести себя таким образом. Она не представляла, как ей облечь свои мысли в слова. «Я ему нужна», — наконец пробормотала она. «Вы и себе нужны», — парировала Джудит. Бэкс припарковала машину у ее дома. С другой стороны от входа стоял серый микроавтобус, которого раньше там не было. Выбравшись из джипа Бэкс, Джудит увидела Сьюзи Гарис Женщина заглядывала в окно на первом этаже. «Что происходит?» — строго спросила Джудит. «Ах, вот вы где!» Сьюзи совсем не смутилась. «Я просто заглядываю в ваши окна». «Ради всего святого, что вы здесь делаете?» «Хм, хороший вопрос. И каков будет ответ?» «Ответ? Ах, да. Хотела просить вас об одолжении. Это насчет Игбаля. Мне все равно нужно было выгулять Эму». Так что я решила постучаться к вам. Надеялась застать вас дома. А меня не было. Не было. И я решила заглянуть в окно. Я говорила, мне всегда хотелось узнать, что там внутри. Сьюзи была так прямолинейна и откровенна, что Джудит не выдержала и рассмеялась, простив ей все на свете. «Кто такой Игбаль?» — спросила Бэкс. Ох, как неловко. Ведь я вас не представила, Бэкс. Это Сьюзи Гаррис. «Вообще-то я Ребекка», — сказала Бэкс, протягивая женщине руку. «Но так меня теперь называет только мама». «Послушайте, дамы, давайте зайдем в дом», — предложила Джудит. «День был долгим, я хочу поскорее сесть». «И я тоже могу войти?» — спросила Сьюзи. Джудит улыбнулась. «Разумеется». вы тоже можете войти. Джудит отперла входную дверь и впустилась Юзи внутрь. бэк мялась на пороге. «Не уверена, что у меня есть на это время», пробормотала она. «Всего один стакан, и можете ехать, куда пожелаете. Сегодня столько всего случилось, нам всем нужно расслабиться». Бэкс поняла, что выпить один стакан и уехать «Будет гораздо проще, чем убедить Джудит отпустить ее». «Хорошо», — она улыбнулась самой милой улыбкой жены священника. «Раз вы настаиваете, выпью совсем немного и поеду». «Браво!» Следом за Бэкс Джудит вошла в дом и увидела Сьюзи, которая с детским восторгом разглядывала рояль. «Вот черт! А вы богачка!» — произнесла она. Джудит усмехнулась. и прошла к серванту. «По его состоянию вы должны заметить, что я совсем не богачка, как вы выразились». Она смахнула пыль со стаканов и наполнила их скотчем. «Даже в этом случае дом стоит миллионы». Джудит призналась себе, что непосредственность Сьюзи привлекала ее. «Понятия не имею, сколько он стоит. Он достался мне в наследство от тетушки». «У нее что, своих детей не было?» «К счастью, для меня нет. Она так и не вышла замуж, и я заменила ей дочь, которой у нее никогда не было. А теперь настоятельно рекомендую вам взять вот это». Джудит протянула женщинам по стакану. «Это виски?» — спросила Бэкс, наморщив лоб. «Слишком громкое слово для напитка такого качества. Я называю это скотчем». «О, нет, спасибо. Я бы выпила стакан воды или травяного чаю, если он у вас найдется». «Мы, кажется, решили, что нуждаемся в чем-то покрепче чая». «А я не возражаю». Сьюзи взяла стакан и, кивнув Джудит, приподняла его над головой, а затем осушила одним глотком. Женщина поморщилась, когда напиток обжег ей горло, но через секунду улыбнулась. «То, что нужно». Когда Сьюзи направилась к серванту, чтобы вернуть стакан на место, Джудит, наконец, сделала крошечный глоток и быстро вытерла губы. «Жжется», — объяснила она. «Извините, а туалет здесь находится?» — спросила Сьюзи, указывая на тяжелую дубовую дверь за сервантом. Прежде чем Джудит успела ее остановить, женщина схватилась за ручку. К счастью, дверь была заперта. «Эта дверь заперта». сказала Джудит с вежливой улыбкой. «А почему?» Сьюзера смеялась. «Вы здесь трупы храните?» Улыбка словно примерзла к лицу Джудит, и глаза сьюзи расширились Она вовсе не хотела напугать хозяйку дома. К счастью, Бэкс, как жена священника, была мастером находить единственно верное решение из любых сложных ситуаций. «Вы что-то говорили об Икбале», — обратилась она к Сьюзи. — Это тот несчастный, которого убили в пригороде? — Да, это он. Пока Сьюзи рассказывала Бэкс о том, откуда знает Игбаля, Джудит допила виски, прошла к серванту и налила себе еще порцию. Уверенная, что ее никто не видит, она коснулась висевшего на груди ключа на цепочке. — Он на месте? Значит, все в порядке. Сьюзи закончила свой рассказ, И замолчала. И Джудит подошла к гостьям, изобразив на лице улыбку. «Значит, его тоже застрелили?» — задумчиво произнесла Бэкс. По лицу ее было видно, что она пыталась осмыслить услышанное. «Именно. Невероятно. Джудит нашла меня, потому что считает, будто убийство Игбаля связано со смертью ее соседа». «Определенно», — кивнула Джудит. «Наш Марлоу...» Спокойный город. И всего за три дня здесь случилось два убийства. Они должны быть связаны. «Полагаю, вы правы», — согласилась Сьюзи. «Потому я и хотела с вами поговорить. Сегодня днем из мечети, которую посещал Икбаль, мне звонил имам. Он сказал, что занимается похоронами, и в полиции ему дали мой номер. Хотел узнать, как связаться с его родными». «А вы что?» Бекс смотрела с интересом. «Ничего. Всякий раз, когда я спрашивала у Игбаля о его родных, он отвечал, что у него нет семьи и менял тему. Он с большим удовольствием говорил о яхтах». «О яхтах?» — переспросила Бэкс. «Да, они были его страстью. Если он начинал говорить на эту тему, его было не остановить. Он откладывал деньги на покупку яхты, хотел совершить путешествие по рекам Великобритании. Так вот, оказалось, что Игбаль редко посещал мечеть, и у него там совсем не было друзей. И вообще я была едва ли не единственным человеком, с которым он общался. Поэтому имам спросил, приду ли я на похороны. «И что вы ответили?» «Сказала, что приду. Это самое меньшее, что я могу сделать. Я считал Игбаля своим другом». «Но будет нехорошо, если больше никто не придёт с ним проститься». Сьюзи повернулась к Джудит. «Вы пойдёте со мной?» «На похороны Игбаля?» «Вы ведь считаете, что его убийство связано со смертью вашего соседа? Вдруг на похоронах появится какая-нибудь потерянная сестра и расскажет вам что-то важное? Я всегда говорю, больше народу веселее похороны». «Вы так говорите?» оживилась Джудит. «Конечно. Лично я ни разу не бывала на плохих похоронах. А вы?» «Не думаю», — сказала Джудит, выдержав небольшую паузу. «Спасибо большое за приглашение. Согласна с вами. Никто не должен уходить в мир иной без провожающих. Я с удовольствием составлю вам компанию». «Вот и хорошо», — обрадовалась Сьюзи. По крайней мере, два человека уже есть. «Заверяю вас, не стоит беспокоиться о том, что на похоронах никого не будет», — сказала Бэкс. «Ведь в мечети всегда много мужчин. Они обязательно проводят в последний путь даже незнакомого им человека». «Вам звонил имам Латиф?» «Он», — кивнула Сьюзи. «Вы его знаете?» «Совсем немного. По четвергам мы вместе собираем продукты для малоимущих». «Он милейший человек». Джудит понравилась то, как просто Бэкс говорила о помощи нуждающимся. Может, она ошибалась, считая ее самой обычной жительницей Марлоу? Внезапно Джудит поймала себя на мысли, что общество женщин ей приятно, и она не хочет, чтобы вечер скоро закончился. «Я пойду с вами на похороны, но при одном условии», — обратилась она к Сьюзи. «Хочу просить вас кое-что для меня сделать. Это не займет больше получаса». «И что я должна сделать?» «Не волнуйтесь. Ничего сложного и утомительного. Давайте попробуем установить, чем так ценна была картина, купленная Стефаном Данвуди у элиота Говарда в 1988 году». «И как мы это сделаем?» «Думаю, мы сможем найти что-нибудь в интернете. Придется выпить еще по стаканчику. Что скажете?» Сьюзи не хотела показаться легкой добычей. «Но я не могу оставить Эму надолго в машине». «Так видите ее сюда». «Хорошо, тогда я согласна». Обе женщины повернулись к Бэкс, которая слушала их и глупо улыбалась. Джудит решила, что все дело было в виске. Ничего, ей не помешает немного сбросить напряжение. Итак, все согласны, заключила Джудит. Тогда, да, мы приступим к работе.